Глава двадцать девятая Рано утром в пятницу Сайм повез Гюнтера по оживленным улицам лондонского центра в уайт -Холл. Был очередной холодный день, небо затягивали серые тучи. Вам приходилось раньше расследовать дела, связанные с правительственными учреждениями? Нет, это до сих пор территория Ми-5» впрочем шпионских скандалов в уайт холле не было с тех пор как три года назад в министерстве внутренних дел накрыли ячейку сопротивления это были двойные агенты боссы в уайт холли выпалли всех ненадежных много лет назад или думали что выпалли с кем мы встречаемся с начальником отдела в котором работает фидджальд его фамилия ха «Отслуживший свое старый пердон уже собирается на пенсию», — так сказал мой босс. Когда ему позвонили, Хабблд изъявил полную готовность. «Не думаю, что у нас с ним возникнут проблемы». «Что ему сказали?» «Только то, что имеются подозрения насчет одного из его подчиненных. Все нормально, имя Фитджеральда не называлось». Они проехали по улице Уайтхолл мимо Кенатафа и остановились на углу Даунинг-стритт. Поднимаясь по ступенькам Министерства доминионов, Гюнтер оглядел фриз здания с фигурами африканцев, индийцев и имперских деятелей, покрытыми теперь слоем сажи. Сайм назвал свое имя пожилому вахтеру, сидевшему за столом у входа, сказав, что у них встреча с мистером Хаббалдом. Старик позвонил в контору и сообщил, что через минуту спустится клерк и проводит их. Потом попросился расписаться в книге для посетителей. Гюнтер поставил неразборчивый росчерк. Они стояли и смотрели на одетых в коричневую форму курьеров, на государственных служащих в черных пиджаках и брюках в полоску. «Ну и шайка!» — тихо процедил Сайм. «Только посмотрите на эти дурацкие наряды!» Гюнтер улыбнулся. «В Германии тоже есть правительственные служащие, которые выглядят так. Хотя их уже немного». Появился молодой клерк и проводил их к древнему скрипучему лифту. Через его решетку Гюнтер видел разделенные на сектора комнаты, отдельные кабинеты, длинные темные коридоры. Они подошли к двери, на табличке которой значилось золотыми буквами «МР-Э-Хабблд». Клерк постучал. «Войдите!» — ответил босовитый голос. Сайм назвался и предъявил Хабэлду служебное удостоверение, потом представил Гюнтера как своего немецкого коллегу. Хабльд заметно напрягся. Не знал, что здесь участвуют германские власти. Информация об этом деле поступила к нам из Германии, сказал Сайм. Мы работаем вместе с немецкими коллегами. Хабльд сглотнул. Постоянный секретарь в курсе. «Всему свое время», — решительно заявил Сайм. Гюнтеру оставалось только восхищаться, как ловко инспектор овладел ситуацией. «А пока, сэр, храните все, что касается этого дела, в строгом секрете. Как вам напомнил вчера комиссар, акт об особых полномочиях наделяет Организации государственной безопасности правом требовать от любого гражданина...» «Да, знаю», — проговорил Хабблд тихо. «Я не могу поверить, что один из моих подчиненных оказался замешан... Замешан в измене!» Он печально вздохнул. «Кто он? Кем вы занимаетесь?» «Его зовут Дэвид Фитджеральд!» Хабблд возрился на них, глаза за толстыми линзами округлились от недоумения. «У мистера Фитджеральда безупречный послужной список!» — пролепетал он. «Как давно он у вас работает, сэр?» — задал вопрос Сайм. — Три года. Всегда ответственный, усердный, сдержанный. Хороший семьянин. — Мне показалось. Или я уловил в ваших словах «но», сэр? — осведомился Сайм с легкой улыбкой. Хабблд уставился на свои руки, маленькие и изнеженные. Он слегка пожевал челюстью, потом поднял взгляд — «Недавно произошла одна неприятность, в некотором смысле проблема. Мистер Фитджеральд, как лучше выразиться, может быть к ней причастен, но только гипотетически это проблема канцелярии, не находящаяся под моим началом». Хабблд поведал им про меморандум, необъяснимым образом оказавшийся в секретной папке. Говорил он с Саймом, но глаза за толстыми стеклами то и дело обращались к невозмутимому лицу Гюнтера. «Помочь расследованию — мой долг, но, как я сказал, это проблема канцелярии, начальник, который уже побеседовал с сотрудником... с сотрудницей...» В его голосе мелькнуло презрение. «Ответственный за архив с секретными документами, а вот незасекреченная папка, из которой исчез тот документ, прошла через несколько рук, и мистер Фитджеральд...» «Имел доступ именно к этой папке, а не к секретным документам в канцелярии», — уточнил Гюнтер. Хабблд повернулся и воззрился на него недоуменным взглядом. «Верно!» «Какая информация содержалась в секретной папке?» Чиновник выпрямился в кресле и сцепил тонкие пальцы. «Я не вправе об этом говорить, без разрешения постоянного секретаря!» «Нельзя ли пригласить сюда главу канцелярии и ту сотрудницу, послушать, что они скажут?» Гюнтер говорил спокойно и вежливо, разыгрывая хорошего полицейского, тогда как Сайм изображал плохого. «А после этого, быть может, побеседовать с мистером Фиджеральдом». «Сейчас?» — спросил Хабблд. «Да, будьте любезны», — сказал Сайм и, быть может, вы заодно передадите нам личное дело мистера Фитджеральда». «Как понимаю, он сегодня на службе?» — уточнил Гюнтер. «Да, я поднимался с ним в лифте сегодня утром». Гюнтер повернулся к Сайму и вкратчиво сказал. «Быть может, попросить вахтера, чтобы он попросил мистера Фитджеральда задержаться, когда тот станет выходить». Сайм кивнул и обратился к Хаббалду со своей скользкой ухмылкой. «Можете это устроить, сэр? Сделать пару телефонных звонков прямо сейчас?» «Это какая-то ошибка, мистер Фитджеральд?» «Позвоните по телефону, сэр!» Сайм говорил резко, ему нравилось терроризировать пожилого чиновника. Хабблд взял трубку и переговорил сначала с вахтером, затем с отделом кадров. А напоследок попросил Дебба зайти и захватить с собой миссис Беннетт. В его густом, басовитом голосе угадывалась легкая дрожь. Все стали ждать. Хабблд смотрел на свои руки, сцепленные над пресс-папье. Из-за двери буднично доносились голоса. Хабблд залез в карман, достал серебряную коробочку и, к удивлению Гюнтера, насыпал на тыльную сторону ладони две пирамидки коричневого порошка. Сайм подался вперед. «Что это вы делаете, сэр?» Хабблд вытаращился на него. «Понюшку? Вы против, офицер?» Сайм со смехом пожал плечами. «Мне казалось, табакерки сгинули вместе с Ноевым ковчегом». «Ничего подобного. Это куда лучше ваших сигарет». Хабблд с резким звуком втянул нюхательный табак, сдвинул на миг брови и сказал... «Депп, начальник канцелярии, может вам сообщить, что Фитджеральд находится в приятельских отношениях с той сотрудницей, Кэрл Беннет. Они просто друзья, уверяю вас. Но, тем не менее, я обязан об этом упомянуть». В дверь постучали, вошел клерк с личным делом. Хабблд взял досье и после секундного колебания передал его через стол Сайму. Инспектор открыл папку. Гюнтер наклонился, заглядывая в нее. В хороших отношениях с коллегами, но держится несколько особняком. Характеризуется отсутствием амбиций. Есть жена, был ребенок, мальчик, но он умер. Мать Фитджеральда тоже умерла, а отец переехал в Новую Зеландию. Глазам Гюнтера предстала фотография молодого человека в военной форме, в той же застывшей позе, что и на университетском снимке. «Вполне в духе британцев не удосужится обновить фотографию Фитджеральда с 1940 года». Гюнтер запомнил домашний адрес Фитджеральда, а, подняв глаза, обнаружил, что Хабблд смотрит на него. «Все это...» — Хабблд силился подобрать слово. «Мерзко?» «Предательство. Весьма мерзкая штука, сэр», — сказал Сайм. Хабблд поморщился. Снова постучали и вошли двое. Женщина за тридцать с узким интеллигентным лицом и сутулый пожилой мужчина со старомодным воротником-стрелкой. Хабблд предложил им сесть. Они выдвинули стулья. Он представил им Гюнтера и Сайма как представителей особой службы. Губы пожилого мужчины сложились в суровую линию, и он бросил на женщину короткий сердитый взгляд. У той от страха округлились глаза — первым заговорил хаболд это касается э, лишней бумаги в той секретной папке деп побелел с какой стати этим занимается полиция отрезал он внутреннее расследование еще не закончено не могу сказать хаболлдд устало покачал головой все что от нас требуется это полное содействие и с дебом мигом испарился боевой дух Он сгорбился на стуле, потом произнес негромким, напряженным от злости голосом. «За все эти годы у меня в канцелярии не случалось ничего подобного. Если сотрудник не соблюдает должностной порядок, его следует подвергнуть взысканию. Но чтобы в секретной папке, за которую я отвечаю, произошла путаница, такого никогда не бывало!» Он замотал головой, категорически отрицая такую возможность. «Так за хранение секретных документов в конечном счете отвечаете вы?» — резко спросил Сайм. «За ту отдельную комнату!» «Я руководитель канцелярии», — ответил Депп неохотно. «Но я полагался на то, что мои сотрудники достаточно компетентны и не станут совершать грубых ошибок». Он сукоризно посмотрел на женщину. Та, тяжело дыша, смотрела на него в ответ». «Пытаются свалить вину на нее», — подумал Гюнтер. «Можете что-нибудь сказать по этому поводу, мисс Беннет?» — задал вопрос Сайм. «Я не знаю, как тот кенийский документ оказался в секретной папке. Раньше я никогда его не видела». Говорила она спокойно и четко. «Внешне не особо привлекательно», — отметил Гюнтер, — «зато вполне очевидно умна». «И как, по-вашему, он там оказался?» — устало спросил Депп. «Решил немного прогуляться, надо полагать». «Я не знаю, клянусь». «Она говорит правду», — решил Гюнтер. «Но не всю». «Немногие женщины выполняют такого рода работу», — заметил Сайм. «Думаю, это не самое подходящее для них занятие, в отличие от учительства или ухода за детьми». Он пытался спровоцировать мисс Беннет, но та не поддалась. «Я 30 лет на службе», — сообщила мисс Беннет ровным тоном. Прошла все проверки безопасности. По-моему, у мистера Дебба никогда не было повода для недовольства мной. Она с чувством посмотрела на начальника. Тот сердито надулся. «Вы скомпрометированы!» — с горечью проговорил он. «Скомпрометированы!» — он посмотрел на Сайма. «Мне кажется, это не просто совпадение!» С папкой, откуда пропал означенный документ, работал сотрудник, с которым мисс Беннет, как известно, состоит в тесных дружеских отношениях. Он впился обвиняющим взглядом в Хаббалда. «Ваш подчиненный, мистер Фитджеральд!» «Выходит, деп тоже увидел связь», — отметил Гюнтер. «Той папкой пользовались и другие люди», — возразил Хаббалд с внезапным раздражением. Кэрл посмотрела на Сайма. «Мы с мистером Фитджеральдом дружим уже много лет. Но мы просто друзья. Мужчина и женщина не могут быть просто друзьями!» — отрезал Депп. «Это не в природе вещей!» «В этом что-то есть!» — согласился Сайм и, глядя на Кэрол, изогнул бровь. Лицо ее наливалось краской. Инспектор задал ей прямой вопрос. «Вы состоите во внебрачных отношениях с Дэвидом нет — ответила она твердо. «Они ходят иногда на концерты», — сказал Депп. «В министерстве об этом бог весть, сколько времени шушукаются». Улыбка Сайма стала скабрезной. «И куда же вы наведываетесь, а? В ближайший отель?» «Мы ходим на обеденные концерты, и это все», — ответила Кэрол. Голос ее дрожал. «Расследуйте, сколько хотите. Спросите у Дэвида, у мистера Фитджеральда». «Вы не найдете ничего компрометирующего?» «Ничего? Никогда! Он женат!» Гюнтер уловил печаль в ее тоне и подумал. «Тебе очень хотелось бы, чтобы он был холост». «Дружба, только и всего», — сказал он. «Но не мог ли мистер Фитджеральд благодаря этой дружбе получить доступ к секретным документам?» Кэрл посмотрела на него, сглотнула, потом набрала воздуха в грудь. «Вы ведь немец, да? Вы-то как в этом замешаны?» «Это вас не касается», — грубо осек ее Сайм. «Он работает со мной, вот что важно. Отвечайте на вопрос!» «Мне неизвестен ни один способ, как Дэвид мог получить доступ в секретное хранилище», — сказала она. «Я никогда не обсуждала с ним мою конфиденциальную деятельность и не собираюсь этого делать, и он никогда меня о ней не расспрашивал». «Как насчет ключей от комнаты, где хранятся секретные документы?» — осведомился Гюнтер. «Вы не давали ему возможности заполучить их?» «Разумеется, нет», — ответила она, и в голосе ее звучала искренность отчаяния. «На работе я постоянно держу ключи при себе, а, уходя домой, оставляю их на вахте». кэрл твердо посмотрела на них. «Это нечестно. Вы никогда не стали бы задавать такие вопросы, если бы речь шла о дружбе между двумя мужчинами». Сайм расхохотался. «Я бы мог рассказать вам пару историй на эту тему!» Хаббалд и Депб брезгливо переглянулись. «Ключи», — подумал Гюнтер, — «существует много способов сделать копии ключей. Итак, факт, что один из немногих, кто имел доступ к папке «Ваш друг», это просто совпадение?» — обратился он к Кэрол. «Я не знаю, о чем вы говорите». С нажимом ответила она. «Не понимаю, куда вы клоните?» «Вы с мистером Фитджеральдом разговаривали когда-нибудь о политике?» «Нет», — с трудом проговорила она. «Вам известны его политические взгляды?» — спросил Сайм. «Нет». «А ваши?» «У меня их нет», — голос ее звучал устало. «У меня есть больная мать, за которой нужно ухаживать, есть работа». «Мне нет дела до политики!» На минуту повисла тишина. Гюнтер посмотрел на Сайма, потом сказал. «Думаю, пока это все, о чем мы хотели спросить у мисс беннет Он встал, остальные последовали его примеру. Гюнтер улыбнулся к Эрол. «Благодарю вас, мисс Беннетт». Она посмотрела на него нерешительно, потом вышла. «Я отстранил ее от выполнения обычных обязанностей», обратился деп к Сайму, едва дверь закрылась. И лично работаю теперь с секретными папками. Так годится? Думаю, да, на данный момент. Постоянному секретарю следует сообщить немедленно полиция в офисе. Мы с этим разберемся», — Сайм посмотрел на Гюнтера. Полагаю, он тоже может идти. Гюнтер снова кивнул в знак согласия. Сайм с ухмылкой обратился к Деббу. «Ну, идите, приятель!» Дебб издал такой звук, точно поперхнулся и быстро вышел. Двое полицейских остались наедине с Хаббалдом. «Итак?» — спросил тот тихо. «Сотрудники тут работают сверхурочно?» — осведомился Гюнтер. «По выходным?» «При необходимости!» Хаббалд помялся немного, потом добавил. На мистера Фитджеральда возложена организация совещаний верховных комиссаров сообщества. В последние месяцы с ними было очень много работы. Он приходил по выходным. Я еще попенял ему пару раз, сказал, что не следует надолго оставлять жену дома одну. — Думаю, нам пора повстречаться с мистером Фитджеральдом, — сказал Гюнтер. — С глазу на глаз. Вы бы не могли оставить нас на время. — Это мой кабинет! — Заупрямился вдруг Хаболд. "Знаете что? Не могли бы вы сходить и привести нам Фиджеральда", заявил Сайм, "вытащить его из-за стола". Хаболд поджал губы, потом встал. Он сжал кулаки, будто хотел наброситься на визитеров, но потом сухо процедил: "Ладно", и покинул комнату. "Что-то нечисто между Фиджеральдом и той бабой", заметил Сайм, когда дверь закрылась. «Я это чую». «Вряд ли она предоставила ему доступ в секретную комнату», — сказал Гюнтер. «Но я склоняюсь к мысли, что он попал туда через нее, завладев ключом. Пока не знаю, как именно». «Он был в секретной комнате в выходной день и перепутал документы?» «Звучит вполне логично». «Что предпримем, когда они вернутся? Избавимся от старого осла, а потом арестуем Фиджеральда?» «Да». «Наверное, так». «И эту женщину заодно?» «Нет, не сейчас». Гюнтер бросил взгляд на Сайма. «Не будем поднимать слишком много волн. Только Фитджеральда. Отвезем его в сенат Сенатхаус и допросим». «В немецком стиле?» — поинтересовался Сайм. «Для начала это будет всего лишь беседа», — ответил Гюнтер устало. «А там посмотрим». Сайм пожал плечами и серьезно взглянул на Гюнтера. «Шпионы сопротивления роются в секретных документах правительства. Может выйти большое дело». «Понимаю». Дверь открылась. На пороге возник Хабблд. Лицо красное, седые волосы растрепаны, глаза за стеклами очков, казалось, стали еще больше. «Он ушел!» — выпалил чиновник. «Фитджеральд ушел!» Я отправился к нему в кабинет, а его там нет. Позвонил вахтеру. Тот сказал, что Фитджеральд спустился в пальто и шляпе, и он, вахтер, передал ему мою просьбу оставаться в министерстве. А он просто взял и ушел. Проигнорировал мой приказ. Ушел!» Вдруг Хабблд двинул в сердцах по косяку двери и взвыл. «Он меня предал!»